Ренн Рен сидела в темнице дворца Аннадена и потирала мышцы шеи. Всю ночь она ворочалась, лежа на влажной земле без одеяла и в компании дворцовых крыс. И вот, наконец, наступило утро. Она была удивлена, увидев это, но не настолько глупа, чтобы думать, что её удача продлится намного дольше. Она слышала, как над головой суетятся слуги, готовящиеся к свадьбе принцессы. Почетный караул был собран во внутреннем дворе, в то время как гости из Гевры толпами покидали дворец, спеша вверх по холму к святилищу защитника. В любую минуту Роза может выйти замуж и вскоре после этого сядет на первый корабль, отправляющийся в Гринстадт. Звезды! Как все могло моментально разрушиться? Рен должна была выбраться отсюда и быстро. Косой луч солнечного света достиг Рен через окно в ее камере она находилась высоко над землёй и охранялось толстыми железными прутьями, которые делали побег невозможным. Несмотря на это, она фантазировала о бегстве всю ночь. Теперь она задержалась у двери своей камеры и наблюдала, как мимо пронеслась крыса. В конце сырого каменного прохода надзиратель дремал на своём посту. «Наконец-то!» Она подкралась обратно к окну и тихо присвистнула. Звук проплыл сквозь пруть ее клетки, мягкий и парящий, как уханье совы. рэн мерила шагами темницу и ждала. И ждала. И ждала. А потом лицо Шена появилось в окне. «Так значит, прошлой ночью все прошло успешно?» «Тсс!» — Рен указала пальцем через плечо. «Мы не одни!» «Ты пообещала мне выпивку в честь победы, Гринрок!» — прошептал он. «Я ждал на этой проклятой мельнице до восхода!» Рен нетерпеливо топнула ногой. «Ты можешь немного помочь мне? Пожалуйста!» Шен протянул ей красную розу через решетку. «Не забудь рассказать своей сестре, какой я галантный герой. Я только предстал перед ней с хорошей стороны и хочу остаться там». «Никогда не пойму, как тебе удалось это после того, как ты похитил ее?» Рен оторвала бутон розы и сжала лепестки в ладони. Она прижала подбородок к решетке. Заклинание уже собиралось у нее на языке — «Моя магия не совсем слушается меня, поэтому тебе лучше отойти. Всё может пойти не так». шэн исчез с дуновением прохладного ветра. рэн бросила лепестки в окно, с удовлетворением наблюдая, как задрожала решётка. Железо ослабло, и когда Шен снова появился в поле зрения, он легко раздвинул её. Между ними образовалась дыра среднего размера. Я надеялся на что-то более эффектное. «Тогда смотри». Рэн с разбегу прыгнула на стену. Она заскребла ногами по камням, и когда она раскинула руки, Шэн поймал её за запястье. Он притянул её к себе. Рэн морщилась и ругалась, пока протискивалась сквозь прутья решётки. Она застряла на полпути. Шэн нахмурился. Что случилось? Миндальные печенье Кэма. Вот что случилось. Утренний ветерок обдувал её лицо, словно дразня. У меня бёдра застряли. Шэн с трудом сдерживал смех. Рен испепеляла его взглядом. «Давай, воин, поднажми!» рэн повернулась боком, Шен схватил её за плечи. Он напрягся, и тут позади него раздался голос. «Эй, ты там! Ты что делаешь?» Тяжёлая рука опустилась Шену на плечо, а затем ещё одна. Двенадцать дворцовых стражников быстро приблизились к Шену. Он был так сосредоточен на помощи рэн что не почувствовал их, а теперь было слишком поздно. Выругавшись, он отпустил девушку, и она упала с глухим стуком. Когда Рэн подняла глаза, Шенна уже тащили прочь со связанными за спиной руками. Шипящие водоросли. Мгновение спустя Шен сидел в камере напротив неё. Всё прошло замечательно, сухо сказала Рэн. Что теперь? Он приложил лоб к решётке. Теперь мы ждём чуда или безвременной кончины. Смотря, что наступит раньше.